Зов крови девять. Она пряла ни шерсть, ни лен, ни шелк, человеческую судьбу. Ее работу освещало танцующее свечное пламя. По стенам скользили языки теней. Хилси, и,нов вскинув матовый кинжал, обрезала нити, завершая одно полотно и тут же начиная следующее. Сколько у хозяина горы было невест? Сколько жон, Но никто из них не вызывал вёльхепредильщице такого отвращения. Если бы она могла, то выткала бы бельмя на глаза девице худшую судьбу. Но Хилси Инна не имела таких прав. Все решала ее богиня, суровая сирпа. И по ее наставлению в Хилси Инна не должно было быть ни жалости, ни злобы. Сейчас прялка не крутилась. Хилси Ина даже не смотрела на нее, принявшись за шитье. Первым на новое полотно, белое-белое, будто снег на перевалах, выполз паук, сотканный из серых нитей. Все его восемь глаз были молочные и слепые. «Как же ты, бездарная самозванка, посмела совершить то, что совершила? Как решилась посчитать себя пряхой, ткущей, если не судьбу, то музыку? Украсть инструмент у певца камня?» Все равно, что похитить прялку у Хилсеина и назваться вельхой, не нося в себе ни отголоска силы. Глупая, наглая, бестоланная девица. Чем больше ведьма читал ее прошлое, тем яростнее колокотал гнев в ее груди. Хилсеина скалилась гнившими зубами и качала головой так, что трепыхались мочки ушей, растянутые лунными камнями. За такие преступления нужно хлестать плетьми и разрывать на кусочки. Вельха порадуется, когда соткет смерть девицы. Как и всех, ее убьет каменный воин, брат хозяина горы. Вместе с пауком на полотне расцвела кайма узора. И все следующие недели Хилси Инна вышивала то, как самозванка обживалась в чертогах жениха. Она была совершенно слепа и беспомощна, и Марлы вышли к ней сразу хотя другим девицам показывались лишь перед свадьбой. Появление слуг напугало самозванку. Она едва не лишилась рассудка, даже не видя их переломанных, залатанных породой грустных лиц. Но, оправившись, сумела понять, что Марлы не желали ей зла. Наоборот, оберегали, когда матерь гора гнала ее по своим коридорам, незрячего крысёнка, тыкающегося по углам. Умывали ее, одевали в новые платья, подводили к столам с едой. Как же она была податлива, как отрешенно и скована. Ее страшил каждый новый зал, каждый поворот в сплетении бесконечных коридоров. Вытягивая иглу, Хилсеина прикрыла глаза и подумала, что, наверное, это и вправду ужасно. Блуждать по бескрайним чертогам, боясь удариться и поскользнуться — Слышать лишь биение собственного сердца да скрипящие шаги неведомых, преследующих ее существ. Ничего не знать и не понимать. Чувствовать, как матерь гора, рассерженная тем, что девица слишком долго топчется на одном месте, сыплет с потолка каменную крошку. Ощущать под пальцами лишь холод камня, постепенно забывая тепло солнца и запах травы. Но ничего. Страдания самозванки к лицу — Хилсеина вышивала, как время от времени, пытаясь успокоиться, девица играла на свирели. Славно играла, нежно, но вёльхе не нравилось. Каждый звук казался грубее тележного скрипа. «Поди та, кого ты обокрала, пела востократ слаще, а, воровка!» Шли дни, и снаружи началась зима. Хилсеина привиделась, что на горные склоны ложился первый снег — легкие будто перья. Она запечатлела это на самозванкином полотне. Сама вельха-придильщица выходила из недр только один раз в году, и он приближался. День сменялся днем, чертог чертогом. Девица привыкала к дрожащим стенам и немым марлам, которые унизывали жемчугом ее пухлые, изрезанные руки. Кровь ползла бледно-алой нитью. Так утекла неделя — Затем вторая, и из ущербной луны родилась новая. Хилсеина выткала и ее, густая золотая луна, юная, точно государева невеста. Под сухими пальцами порхали птицы, все бельмяноглазые, глазые «Лети, горлица, за княжьей вольницей, за княжьей конницей!» Они были вышиты так искусно, что казались живыми. Такой же казалась и самозванка, разряженная в бледно-голубые, отливающие лиловым платье. На лбу — широкая перевязка с узорами из жемчуга и перламутра. Краснота, проявляющаяся на щеках и шее, расчесы, выползающие из-под лоскутков на пальцах. Знал ли мир пряху искуснее, чем хилси и ина? Марлы украшали самозванку — но не спешили готовить ее к жениху. Луна только начинала расти. Они ходили за ней по пятам, услужливые и горестные, равнодушные к ее песням. «Ах!» — думала Вельха, «Что же ты за пивунье камня, раз не можешь их увлечь? Для чего тебе твоя свирель? Коротать время? Уж не надеешься ли ты, девица, бросить любовь в сердце хозяина горы?» Хилсиина засмеялась, склонившись над шитьем. «Если у хозяина горы и осталось сердце, то оно любило лишь его самого». «Верно», — говорили старые предания. «Третий княжий сын был чудовищем еще до того, как стал драконом». К полнолунию разошлась первая снежная буря. Яростно клубились снежинки, еще редкие, тонкие, словно кусочки кружева. Танцуя... Они опускались на ржавое золото листвы. С севера Дули промозглые ветры несущие на своих спинах предостережение о грядущей зиме. Хилси ина приходилось сызново зажигать свечи, и косили сквозняки, поднимавшиеся в горных проходах. Наконец, у Вельхи закончились заготовленные нити, и она раскрутила верную прялку. Та утробно запела о приближающейся змеиной свадьбе. Марлы достали из сундуков платье, снятое с невесты еще в первый день, богатое, нежное, с длинными узорными рукавами. Они вернули самозванке ее фату, ставшую под их пальцами еще мягче и тоньше. Шею и запястья девицы обвили не только ее украшениями, но и сокровищами хозяина горы — льдистый кварц и лиловый аметист, небесно-голубой истребиный глаз. На ее волосы марлы надели обруч, широкий, с морозной дымкой на дне самоцветов, а по лицу разбросали обрядовые символы. Когда каменные девы пели, самозванка даже не дрожала. Она, забывшись, размякла в их руках. А потом ее, отрешенную и бледную, вели к хозяину горы в небольшие палаты, выложенные дымчатым рыбьим глазом и сапфиром. Цвет в каждом камне тянулся от белого до насыщенно-голубого. «Принимай свою дань, змеиный государь!» «Принимай!» — надрывалось колесо прялки. И на руки Хилсии Инна текли новые нити судьбы. Горел очаг. Рацлава слышала треск щепок, смешанный с постукиванием ее качающихся бус. Марлы оставили невесту на пороге чертога. Дальше предстояло идти самой — Иродслава положила ладонь на холодную самоцветную стену. Она боялась не столько сармата, сколько пути к нему, но ей пришлось сделать всего несколько шагов, прежде чем услышать приветствие. Жаркое, клокочущее. «Ну, здравствуй, девица! Звать-то как?» Ее ответ соскользнул с неповоротливого языка. Сармат развалился на широком, застеленном белой шкурой ложе. Он теребил связку темно-алого граната и скрещивал ноги в сапогах. Но всем, что Радслава знала о нем, был голос. Мурлыкающий и шипящий, льющийся, словно густой мед. «Откуда ты?» «Из Черногородского княжества». Но Радслава по-прежнему говорила бесстрастно. Не дрожала и не храбрилась. «А толку? Ее это не спасет». Она услышала, как Сармат сдвинулся с места. Кажется, Юрка поднялся на ноги. Это Север, миролюбиво заметил он. Я не бывал в Черногороде. Там красиво? Фота поняла Родслава, стоя у входа в свой свадебный чертог. Из-за фоты он не видел ее глаз. Но как она шла с армат змеи, как опиралась о стену? Это походка не напуганной девушки, а не зрячей. Не знаю, равнодушно качнула головой. Говорят, красиво. Сармат оправил кушак и, смахнув косу с плеч, сощурился в мерцающем полумраке. Стояла его невеста, полная, белая отрешенная, окутанная облаком фаты и нитями украшений. Да нельзя боязливая. Девушка будто бы боялась сойти с места. Кружевая ее рукавов, едва не лизала пол, словно пена прибрежные камни. А разве ты сама не отличишь красивое от безобразного? Что, Радславе, его мурлыкающий голос, теплая насмешка и желание начать длинный разговор? Не отличу, сказала ровно. И не пойму, сам ты красив или безобразен? Он оказался рядом в несколько широких шагов, резко стянул фату с лица, ткань сминаясь, жалобно зашуршала в его пальцах, а потом сармат. Совсем как Шикбет заставил Родславу вскинуть подбородок, и отблеск пламени, отлетев от самоцветных стен, утонул в ее бельмах. У невесты Сармата-змея под складками век кусочки переливающегося рыбьего глаза. «Слепая!» — Сармат изменился в голосе. «Слепая!» Он разочарованно выпустил ее подбородок. «Скажи на милость!» — произнес он уже не нежно, а зло. «На что мне тебя прислали?» Из его горла вырвался звук, похожий на рычание обиженного зверя. «Разжалобить?» Радслава не знала, что его глаза недобро загорелись. Вместо прожилок — веточки пылающих медовых молний. «А разве я тебе в ноги бросаюсь, сармат-змей?» Ступни Радславы начали затекать, и она перекатилась с пятки на носок. «Пожалеть меня прошу? Стоит ли просить?» раз и черногородцы не пожалели, когда отдавали. Сармат отошел от нее и, заведя руки за пояс, заходил из угла в угол. Беспокойно заходил, быстро, на каждом шаге, упруго отталкиваясь от пола. Постепенно он вернул себе прежний голос, жаркий и ласковый, тот, каким обычно разговаривал с женами. «Думаешь, я чудовище?» «Это не моего ума дело, господин». Пусть думают те, кто тебя знает. Отчего же? Он остановился и по-змеиному склонил голову на бок, но ответа не дождался: Так почему прислали тебя, а не другую девушку? Ложка Лола родславе щеки, резала язык и выливалась изо рта, огибая оставленные свирелью язвочки. Нет на севере песен слаще моих. Вот как! Сармат вскинул подпаленную рыжую бровь. «О чем же ты поешь?» «Я не пою», — мягко поправила Роцлава, выпутывая свирели с бус. Покалеченные пальцы дрожали. И это было единственным, что выдавало ее волнение. «Вели играть, Сармат-змей!» Сармат, Сармат как-то разочарованно отмахнулся, подходя к столику рядом с ложем. Он подцепил чарку, которую сувары заботливо наполнили вином. «Играй!» и сделал глоток. Зачем ему такая жена? Дело не в красоте. Сармат восхищался многообразием человеческих черт и смог бы увидеть прелесть даже в кипенном полном теле, в рыхловатом лице и стеклянных бельмах. Хуже всего — рыбья отрешенность, морозное равнодушие, ни любопытства, ни трепета, ни любви, ничего, что питало бы Сармата, увлекало, заставляло бы хитрить и покорять. «Лучше бы тебя не довезли, черногородская девка! Лучше бы ты сейчас лежала на дне болота, чем стояла здесь, скованная и пустая!» Отставив чарку, сармат рухнул на ложе и закинул на столик ноги в сапогах. А тем временем Радслава вытянула первый звук. «Сколько гадала, как крепкие окажутся нити, из которых сплетен сармат змей! Сколько маялась, сколько думала!» «Получай же, самозванная пивунья камня!» Радслава задохнулась, когда свирель раскроила ей указательный палец. Но не от боли, от страха. Не было у сармата нитей. Лишь одно жидкое золото, раскаленное, пышущее жаром. Казалось, оно текло в нем вместо крови, кипело вместо слюны и слез. Радславе не то, что не соткать полотно, даже не приблизиться к сармату. Будь у нее не год, а полных сотни лет, все равно бы не сумела совладать с ним. Что-то влажное стекло по ее щеке да убежало под ворот. «Почему ты плачешь?» — удивился Сармат. «Разве я обидел тебя?» А потом из горла Рацлавы выхлестнулся смех. Горячечный, отчаянный. Это была лучшая песня, сотканная за всю ее жизнь и самая бесполезная из всех. В ней звучала такая печальная веселость, такой мучительный надрыв. Нити сплетались с нитями, вкратчивые пророчества, сорванная фата и травы под чужим окном, пахнущие сладко и горе сна. Ах, не выходит ничего хорошего от любви. Ничего хорошего. Нежность моя, нежность, молодость моя, молодость, что же станется через год, милая? Песня текла и свирели, острая и скорбно-ласковая. «Говорила ведьма, что обманет меня девка белокожая. Говорила, говорила, да не солгала. Ах, милая, слышишь, поёт соловей в твоём саду. Только не разберу, о чём. И лишь в груди болит, словно ножом ударили». Для Радславы мешались запахи и звуки. Птичья трель, железо, душная ночь. Под чужим окном качались уснувшие цветы, и земля была холодная и сырая. Песня взлетала и срывалась с самой вершины, будто бы задыхалась, чтобы через мгновение раскрыться с новой мощью. А затем все пошло на спад, и, дробясь самоцветы, остывали звуки, похожие на звон колоколов. «Не то свадьба, не то панихида». Радслава отпустила свирель. Колыхнулись рукава в багряных масках. «Красиво!» — заметил Сармат. Он полулежал и наблюдал за невестой, которая, сгорбившись, зябка вела плечами. «У тебя кровь. Почему?» «Я забылась, господин», — проговорила Радслава. И слишком крепко сжала свирель. «Похоже, тонкая у тебя кожа». Улыбаясь, согласился Сармат и поднялся. Пусть лжет, если ей угодно. Похоже. А свирель острая. Острее ножей, господин. Сармат приблизился к ней настолько, что Радслава ощутила его дыхание на своем лице, горячее, отдающее вином. Но не шелохнулась, когда он прикоснулся носом к ее виску, когда снимал с ее волос самоцветный обруч, когда тянул пуговицы. Не для этого ли ее везли? А Сармат, покалывая щетиной мягкую невестину шею, думал, что из девицы выйдет нелюбимая жена на одну длинную колдовскую ночь. Но пусть она будет ему певчей птицей, и пусть играет на свирели, развеивая его тоску до летнего солнцеворота. У правого бока Креги танцевало веретено, у левого стоял стул с привязанной к нему куделью. Тянулось скрученное волокно, которая Крига нежно перебирала пальцами. Может, драконьей жене только и полагалось, что любоваться нарядами и драгоценными камнями, но Крига была деревенской девушкой из большой семьи. Она так истосковалась по труду, что выпросила у Марл веретено и кудельку. Слышали ли прислужницы более странную просьбу? Лицо у Криги было сосредоточенное и светлое. Малика усмехнулась. «Неужели ты так любишь прясть?» Княжна сидела рядом, на кованом сундуке. Она сама нашла Кригу. Для нее, соскучившейся по человеческому голосу, это не оказалось трудным. Коридоры Матерь-горы уже не казались лабиринтом. И если бы Малика захотела, она бы вышла и к другой пряхе, живущей в этих недрах. «Я не люблю безделье», — призналась Крига, вскидывая голову и смущенно улыбаясь. «Меня так воспитали, Малика Горбовна». Та прищелкнула языком и закатила глаза, но беззлобно. Сейчас женщины казались друг другу почти родными. Многое изменилось с тех пор, как они виделись в последний раз: свадьбы и полнолуние, груды богатств и чужие палаты. Времени оставалось все меньше. Сармат рассказал Малике, что наступил ноябрь. Но думать об этом не хотелось. Так ровно горели лампады освещая ту часть малахитового чертога, где сидели драконьи и жены. За их спинами мягко колыхалась тьма, похожая на ночную. Веретено все крутилось и крутилось. Малека едва ли не засыпала, глядя на огрубевшие пальцы Криги. Недавно они снова заплели ей косу, толстую и медовую, обрывающуюся у лопаток. Крига тоже поглядывала на княжну, но теперь гораздо смелее. Какая же она была размягшая! Какая красивая! С чернявыми, будто подсурмленными бровями, с обласканным, статным, пышным телом. Высокая грудь, покатые плечи и широкие запястья и бедра. Крига думала, что на свете нашелся бы не один мужчина, который простил бы Малике ее гордыню и грубость. Тем более княжна умела быть участливой и терпеливой. Как сейчас. Малика обняла колени и сонно склонила голову на бок. «За свою жизнь я видела только одну пряху, которая была увлечена работой так же, как ты». «И кто она?» «Жуткая женщина», — бросила княжна. «Один ее глаз желтый, а второй черный, без зрачка. В мочке ее ушей вставлены лунные камни. У нее сгнившие зубы и двойное имя. Хилси Ина. Она живет в этой горе». Крига будто бы поперхнулась, останавливая веретено. Вёльха предильщица Медленно протянула она. «О боги! Ты видела здесь вельху «Да», — просто отозвалась княжна. «А в чем дело? Ты, видно, много знаешь о ведьмах». «Только то, что рассказывают деревенские бабки!» Крига нахмурилась и снова раскрутила веретено. «Нет, ведьм сильнее, чем вёльхи-предильщицы. Они похожи на смертных еще меньше, чем обычные вёльхи, и у них иная нужда в воде и пище. Сутками напролёт они сидят за прялками и ткацкими станками и покидают свое жилище только раз в году, в зимний солнцеворот. Ты говоришь, скоро декабрь? Наверное, уже наступил». С глаз Малики спала сонная поволока, и угольные радужки стали жадными и блестящими. «Вёльхи покидают свое жилище. Зачем? Мне рассказывали, тогда им является богиня Сирпа. Серьезно продолжила Крига. Она сыплет им в глаза истолченные звезды, а пальцы оборачивает седыми волосами, вырванными из собственных лохматых кос. В самую длинную ночь вёльхи предельщицы заглядывают за грань мира живых, а после ткут свои самые глубокие и страшные пророчества. Малика отвернулась. На малахитовой стене плясала тень от веретена. В свете лампад мягкие руки княжны казались бронзовыми, будто у статуи. В обручальном кольце кроваво пульсировал камень. Глубинный гранат, положенный в пасть золотого дракона, обвившего указательный палец. «Вот как!» — прошелестела княжна, поправляя кольцо. «Любопытно! Я верю в такие сказки!» Осторожно добавила Крига, вытягивая из кудели шерсть. Но «Ну, а это не значит, что нужно верить и тебе, Малика Горбовна!» Княжна поднялась с сундука. У ладыжек колыхнулись киноварно-алые юбки. «Отчего же?» — она повела плечом. «Спасибо, что рассказала. Тебя приятно слушать». Крига свела белесые брови, а Малика, проходя вглубь чертога, рассеянно потрепало ее по светлорусой голове. Юрка пронесся сквозняк. В последнее время по матерь горе гуляли потоки холодного воздуха. Лампады дрогнули, свет заребил, и качнулась тень веретена на малахитовой стене. Слышишь, Малика Горбовна? Опять. До них донеслась едва уловимая песня. В недрах снова кто-то играл, кажется, на свирели. Я думаю, это Марлы. Ты видела их пальцы? хмыкнула Малика, несмотря на кригу. Княжна шла дальше, туда, где черток почти не освещался навстречу далекой музыки. Голос раскатывался эхом. Они каменные и жесткие. Их дело наряжать змеиных жон, а не плести песни. Песни! отдавалась гулом. Песни, песни! Тогда.. «Ты не знаешь, сколько у сармата пленных!» «Верно!» — кивнула Крига, перехватывая шерсть. Она мельком взглянула на княжну, та плавно ступала по каменному полу и тут же вернулась к предению. В глубине Матерь Горы лилась музыка, живая, будто вода, и невесомая, словно туман. Только не удавалось понять, кто пел и о чем. Малика вздохнула и неспешно обернулась, чтобы воротиться назад, к Ригге. Она не заметила, что ее собственная тень на стене была огромной и черной, похожей на тень сгорбленной старухи, хотя княжна держала спину прямо.